Глава 18 Матвей. Я серьёзно подготовился к знакомству с родителями Вики. Поразить надо сразу с порога, тогда меньше времени займёт процесс. Для этого купил пару букетов цветов, бутылку отцу и торт прихватил. лучше жених на подходе. Вика по телефону сказала, чтоб я поднимался в квартиру и номер назвала, куда мне идти. Постучал и прислушался. Голоса какие-то, шумно. Сколько там у них народа? Думал только родители с Викой. Дверь отворилась, и выглянула ржеволосая девушка, едва на шею мне не кидаясь. чего Я согласен. Схватил и вытянул её в подъезд, чтоб не промазала в прыжке. мэт не сейчас. Отскочила от меня тогда, только заметила у Вики волнение. Я уже сомневаюсь, что получится. Может, зря мы всё? Это ещё новости. Ткнул в неё букетом. У Матвея Гордеева всегда и всё получается. Иди, объявляй мой выход. Я расправил плечи, улыбку натянул. «Готов к пирожкам от мамаши невесты?» «Так я уже объявляла, сказала им, что ты придёшь». Она скосилась на дверь недовольна. «Опять в меня не поверили?» Вика кивнула. «Отлично, значит, сюрприз гарантирован». «Только Мэтт, там ещё позвали на ужин гранатовых». Решительно сам открыл дверь, пропуская последние слова невестушки мимо ушей. «Кто такие гранатовые? Да пофиг вообще-то». Миновал коридор. Вика спешила за мной. Вдвоём мы и вошли в гостиную с накрытым столом. Хотелось бы думать для меня. Но подвох себя ждать не заставил. «Всем вам здрасте. Я Матвей, парень вашей дочери». Начал с главного. Осталось разобраться, кто родители. «Дочь, ты в своём уме?» Со стула тут же подскочила женщина, отдалённо похожая с Викой. А я вздохнул, что не та толстуха, которая в меня вилкой прицелилась. «Где ты его нашла?» «Сколько она вам заплатила?» Вот те раз. За это, оказывается, платят, надо стребовать. В поцелуйном тарифе. Мама, папа и вы все. Невестушка обратилась к компании. Я же говорила, мой парень существует. Да, я не Карлсон. Не прилетел, а приехал. И это. Вот вам от меня. Я протянул женщине букет, торт на стол поставил, а бутылку дал тому, кто тоже рыжий, определяя в мужчине папашу. Вся компашка выглядела поражённой. «Понимаю их, сам от себя тащусь». «Ты точно парень, Вики?» Отец на меня глянул с подозрением. На прошлой неделе не было у дочки никого. Эта мама её оправдалась перед толстухой. Затем повернулась к нам. «А как же сын ректора? Придумайте и это ко всему». «Вообще не похож. Бандюга вылитый!» Оценила меня толстуха. «Мама, ну что ты?» Невестушка покраснела, подвигаясь ближе ко мне. «От ректора вам привет. Мой отец знает о наших отношениях», – сообщил я неверующим. «Теперь и вы в курсе. Пора меня угощать». Сам потянул рыжу к свободным двум стульям. «Столько вкусностей, а я голодный. Раз Вика пригласила, значит, можно». «Теперь ясно, кто моему ростичке помешал насладиться оперой», – прошипела толстуха. «Ваша Вика этого бандюка специально натравила. Сынок к ней со всей душой, а она в дом притянула не пойми кого». мэт не бандит Заступилась рыжая. Дождался. Чмокнул невесту в щёку. «Зачем тогда хочет расправиться с моим мальчиком? Почему преследует? Ёлки!» «Так вот, кто Ростика породил. Теперь дошло, в какую я попал в засаду. Напали на нас со всех сторон. Вика, ты объяснишь что-нибудь? Пусть документы покажет. Нельзя его в доме держать, выгнать!» Потребовал ботанский папа. «Подождите. Нам надо разобраться. Призывал успокоиться хозяин дома. «Женщины напали на мою временную невесту, требуя меня отправить отсюда подальше, и я уже задолбался объяснять, что никакой ей не бандит». И тут пришло явление. «Он сегодня задержался в консерватории», – шепнула мне Вика. Гадский ростик заметил меня сразу. Ноздри раздул так, что очки запотели. «Сейчас он нас утопит окончательно». Мышление заработало на большой скорости. Ростик докажет, что я нападал, меня выгонит. Вике не помогу, она меня пошлёт. Соломон обрадуется. Здравствуй, Катюша. Я подхватился со своего места и с распахнутыми руками побежал навстречу к самому лучшему другу. Ростик, братан, привет. Захватил худосочного шипзика Хоть слово скажешь против меня, выловлю и в бубен дам. Пообещал ему на ухо. — Отойди от моего сыночка-бандюга! — заверещала толстуха. «Мам, мы это, не того!» батан побледнел и покрылся испариной. «Мы с вашим сыном друзья!» Я похлопал по плечу ботана, он согнулся чего-то. «И если я бандюга, тогда и ростик такой же!» «Да мы же с ним вообще как не разлей вода!» «И мой друг знает, с кем я встречаюсь!» «С ума сойти! Чего скрывали-то?» Ахнула мамаша. «Но я же говорила вам!» Возмутилась Вика. Отец семейства от таких новостей прямо из горла начал пить мою подаренную бутылку. Толстуха продолжала визжать, а её муж вставил в уши салфетки. «Неправда! Ростик жаловался на него!» Толстуха всех перекричала. «Ну и шутник же ты, друг мой, неужели забыл, как мы душевно в театре время проводили?» Я вслух дружелюбно сказала, одними губами нашёптывая ему. «Бубен, бубин бубен». И кулак показал незаметно для всех. «Там всё было так». Пробурчал кандидат на мой кулак. Зыркнул на меня испуганно, хотел попятиться, а там Вика преградила путь. Он её парень и, значит, мой друг. Фух, наконец-то батан признал своих. Выгнать не выгнали, утопить не вышло. но ну и не пылали счастливыми лицами. Один только отец невесты хмуро не смотрел. Знал бы, купил ему больше бутылок. А вдруг он нас потом сдаст? Вика мне шепнула, когда все расселись. Потом мы ещё что-то придумаем обнадёжил невестушку. Рядом с Викой мне сиделось приятно. Руки тянулись лечь ей на колени. Нас гнали и фыркали. Но мы не сдавались. Был ведь повод на публику поиграть. Потому чаще сидели в обнимку под обстрелом мамаши и тёти Фаи. Это я уже по ходу вечера запомнил, как зовут Толстуху. И несмотря на мою уловку с дружбой, чувствовалось странное соревнование. Счёт шёл не на равных. Стоило мне потянуться за котлеткой. «Это последняя, она для Ростика». Чуть по рукам не получил от толстухи, вырвавшей тарелку из-под носа. И так во всём. Все пирожки достались гаду. «Какой же ты талантливый мальчик!» Восхищалась ботаном мать Вики. «Симфония Бетховена в твоём исполнении – это нечто?» «Лучше нашего Ростика только сам Бетховен играл. И я уверен, что тётя Фая поскромничала. Куда там композитору догадского ботана?» «Спасибо. Я скоро буду давать свой концерт», – расцвёл сиренью Ростик. «Матвей, а тебя с чем поздравить?» — прицепилась толстуха. «Называть, что я в боулинге выиграл у льва?» «Не-не, не вариант. Надо такое, что бух. Я лучший студент в университете и награждён титулом». «Блин, за что?» Скосился на прикрывающую хихиканье невесту. «За талант в поиске десертов по клубам». Она мне подсказала тихонько. «Спасибо, невестушка. За диссертацию я награждён». «Благодаря мне скоро выйдет новый закон в экономике. Министры теперь советуются со мной, чтобы не накосячить». У мамы Вики рот от удивления открылся, а тётка Фая задыхаться начала. От радости, наверное. «Давно им надо было хвост прижать. Молодец, Матвей». Отец Вики протянул мне руку для рукопожатий. Кому конкретно прижать хвост, министрам или мамашам, я не понял. Но союзника, кажется, нашёл.